Минута была самая критическая. Сербия уже в конец изнемогала. Но вот 18 октября русский посол предъявил Порте довольно-таки запоздалый ультиматум о заключении перемирия с княжествами на 2 месяца, требуя ответа в 48 часов. А через 2 дня после того в Московском Кремле произнес ины были царские слова, высоко поднявшие дух России и произведшие своё впечатление на Европу. Вместе с тем повелено было мобилизовать часть русской армии. В Берлине втихомолку радостно потирали руки. Россия вела себя совсем так, как того в тайне хотелось Берлину. Но иначе вести себя ей и возможности не было. Вслед за русским ультиматумом британское правительство возобновило своё предложение о конференции, к чему присоединилась вдруг и Австрия, прежде на неё не соглашавшаяся. Причина такой перемены со стороны Австрии лежала в расчёте, что после ультиматума, в случае неудачи конференции, в чём, впрочем, и не сомневались в Вене, Для России не оставалось бы иного выхода, кроме войны. А это всё, что и было нужно для подпольных венско-берлинских планов и махинаций. Конференция означала собой третий акт европейского концерта. Пока английский уполномоченный маркиз Сольберри разъезжал целый месяц по европейским дворам, до да другой месяц прошёл в предварительных совещаниях делегатов для установления программы конференции наступил срок перемирия, а дипломаты ещё никаким решением не приступали. Пришлось перемирие продолжить и тем волей-неволей исполнить первое, заявленное ещё в октябре, желание Порты, стремившейся более всего выиграть время, чтобы с негласной помощью Англии лучше приготовиться к войне. На предварительные совещания делегатов Турция не была допущена, но её сторону представляла вполне Австро-Венгрия, делавшая всевозможные возражения и старавшаяся сократить и всячески урезать программу требований, которые должно было быть предъявленными Порте-Концертом. Но прежде чем открылась конференция, в Берлине озаботились дать заблаговременно понять туркам что из неё ничего не выйдет, а потому де бояться и уступать им нечего. Ради этого князь Бисмарк произнёс в Рейхстаге свою знаменитую речь, где хотя и заявил о святости дела, защищаемого Россией, и о полной платонической солидарности с ней Германии, но в то же время подчеркнул, что Германия, при всей святости и справедливости этого дела, останется к нему равнодушною и не пожертвуют ради него костями ни одного померанского мушкетёра пока не увидит в нём прямой для себя пользы в лондоне еврей из израиле возведённый в звание лорда биконсфилда ещё ранее с парламентской трибуны объявил во всеуслышание что англия есть великая мусульманская держава И по его же старанию парламентом был присвоен королеве громкий титул императрицы Индии. Во Франции между тем одно министерство падало вслед за другим. А что касается восточного вопроса, то в отношении его все французские политические партии оказались замечательно единодушными. Клирикалы и радикалы, республиканцы бонапартисты и монархисты с озлоблением накидывались в своих речах и газетах на турецких славян, осмелившихся подняться против своих законных повелителей. Италия держалась совершенно пассивно, и если принимала участие в концерте, то разве из дипломатической вежливости? А в то же самое время Австро-Венгрия приняла вдруг задорное и гордое положение относительно Сербии